на закате Хилта, изучивший расположение и подходы к деревне, повел отряд Тината по берегу. Лодки на ночь оставались посередине реки. Таита и Фен растерили на носу матрац и лежали, глядя в ночное небо. Фен любила слушать, как маг описывает небесные тела, рассказывает мифы и легенды о созвездиях. Но в конце всегда говорила одно. «Расскажи о моей звезде, маг, о звезде Лостры которой я стала после смерти. Только начни с самого начала. Расскажи, как я умерла, и как ты забальзамировал меня и украсил мою могилу». Она не позволяла пропускать ни одной подробности и всегда начинала негромко плакать, когда Таита рассказывал о том, как срезал локон ее волос и изготовил амулет лостры. Протянув руку, она брала этот талисман. Ты всегда верил, что я вернусь к тебе? Спрашивала она. Всегда. Каждую ночь я следил за восходом твоей звезды и ждал, когда она исчезнет с небесного свода. Я знал, что это будет знак твоего возвращения ко мне. Должно быть тебе было печально и одиноко. Без тебя моя жизнь пустыня, сказал он, и Фен снова заплакала. О, мой Таита! Это прекраснейшая из всех твоих историй. А теперь, пожалуйста, люби меня. Я стремлюсь к тебе всем телом и всей душой. Я хочу ощущать тебя в себе, в самом сердце. Мы больше никогда не должны расставаться. На рассвете, когда над водой плыл туман, флотилия цепочкой двинулась вперед. Весла приглушили, и на реке царила странная тишина. Вдоль планшира выстроились лучники со стрелами наготове. Из тумана показались скрытые тростником хижины, и Таита знаком велел стоявшему у руля Мирену править ближе к берегу. Залаяла собака, но больше ничто не нарушало тишину. Но вот утренний ветер всклыхнул туман и отбросил его точно занавес, открыв тесное убожество деревни Чайма. Таита высоко поднял меч и резко опустил его. Это был условный знак, и тотчас трубачи исторгли из изогнутых рогов антилопы куду оглушительный рев. При этом звуке сотни ногих чаймов высыпали из хижин и увидели приближающиеся лодки. Послышался вопль отчаяния, и дикари в панике бросились в рассыпную. Некоторые вооружились, но большинство оставались безоружными. Еще не проснувшись окончательно, они спотыкались и падали, как пьяные, на пути к спасительным деревьям. Таита вновь поднял меч, а когда махнул им, лучники выпустили в туземцев тучу стрел. Таита видел, как стрела пробила младенца, привязанного к спине матери, а потом убила и мать. Ближе к берегу. Едва нос лодки коснулся суши, Таита возглавил нападение. Капьеносцы и топорники ринулись за Чайма. Впереди послышались крики ужаса. Убегающие наткнулись на людей Хилта. Мечи людей Тината с глухим звуком разрубали живую плоть и влажно хлюпали, когда их вытаскивали из раны. Ногой Чайма кинулся назад к Таити. Одна его рука была разрублена в локте. Дикарис истошно вопил, кровь из раны покрыла все его тело блестящим алым панцирем. Таита одним ударом снес ему пол головы, потом убил бежавшую за мужчиной женщину, всадив ей меч меж вислых грудей. В пылу битвы он забыл о жалости и угрызениях совести. Следующий мужчина протянул руки в тщетной попытке отвести клинок. Таита сразил его, испытывая не больше сожалений, чем если бы раздавил муху ЦЦ, ползающую по его коже. Зажатые между рядами вооруженных людей чаемо метались, как косяк рыбы в сети. Месть была холодной и безжалостной, убийство жестоким и кровавым. Немногие чаемо сумели прорваться к реке сквозь сжимающийся круг из бронзы, но тех, кто это сделал, ждали лучники и крокодилы. «Кто-нибудь ушел?» — спросил Таита Утината когда они встретились посреди поля, усеянного мертвыми и умирающими. Я видел, как несколько дикарей скрылись в хижинах. Послать на поиски? Нет, сейчас они уже вооружились и будут опасны, как загнанный в угол леопард. Я больше не хочу рисковать нашими людьми. Подождите хижины и выкурите их оттуда. К тому времени, как солнце поднялось над деревьями, все было кончено. Два воина Таиты были легко ранены, отчаянно истреблены поголовно. Трупы оставили гиенам. Вернулись на борт и еще до полудня вновь впустились в плавание. «Теперь впереди только болото Большого Суада», — сказал Таита Фен, когда они снова сидели на носу. «Болото, в которых я нашел тебя. Маленькую дикарку из племени дикарей». «Кажется, это было очень давно», — ответила Фен. «Воспоминания об этом бледнеют и уходят. Свою другую жизнь я помню лучше этой. Надеюсь, мы не встретим никого из этих скотов Луо. Я хотела бы совсем о них забыть». Она мотнула головой, отбрасывая золотистые пряди, и предложила. «Давай поговорим о более приятных вещах». «Знаешь ли ты?» что в животе у имбали растет ребенок ага так вот она что я заметил что наконта посматривает на имбали как то необычно ну как об этом узнала ты имбали сказала она очень гордится говорит что ребенок станет великим воином как наконта это хорошо для них но печально для нас почему печально Боюсь, скоро мы расстанемся с ними. Теперь, готовясь стать отцом, након-то проститься с жизнью бродячего воина, он захочет взять имбали и ребенка в свою деревню, и скоро, ведь мы приближаемся к земле Шиллуков. Местность изменилась, леса и страна слонов остались позади, и теперь по берегам тянулись широкие саванны, усеянные акациями с плоскими кронами. Самые высокие ветви поедали высоченные жирафы с ромбовидными пятнами по всему телу. На сладкой сочной траве паслись стада разнообразнейших антилоп, бубалов, кан, водяных козлов, в перемешку со стадами упитанных зебр. Возродившийся Нил манил всех своим изобилием. Еще два дня плавания, и на берегу показалось стадо голов на триста крупных горбатых животных с длинными, загнутыми назад рогами. Скот пасся на самом берегу у зарослей тростников. Пастухами были ноги и черные мальчишки. — Не сомневаюсь, это Шеллуки, — сказал Таита Таитофен. Наконто вернулся домой. — Откуда ты знаешь? — Посмотри, какие они высокие и стройные. Посмотри, как стоят. Словно журавли в гнезде балансируя на одной ноге, а вторую прижав к икре. Это могут быть только шеллуки. Наконто тоже увидел их, и его обычные хладнокровие и отстраненность испарились. Топая и подпрыгивая, он пустился исполнять военный танец, крича высоким голосом, далеко разносившимся над водой. Имбали смеялась его коленцем, хлопала в ладоши и подбадривала его, вдохновляя на новые подвиги. Мальчишки услышали, что кто-то с лодки зовет их на родном языке, побежали на берег и в изумлении смотрели на гостей. Наконта узнал двоих и крикнул Сикунела, Тимбаи!». Мальчишки удивленно ответили «Кто ты, незнакомец?» «Я не незнакомец! Я ваш дядя Наконта, знаменитый охотник!» крикнул в ответ Наконта. Мальчишки возбужденно завопили и побежали в деревню за старшими. Вскоре на берегу собралось несколько сотен шеллуков, удивленно смотревших на Наконта. Потом появился и коротышка Нонту, все четыре с половиной локтя Росту. За ним следовали жены и многочисленное потомство. Наконта и Нонту радостно обнялись. Потом Нонту отдал распоряжение женщинам, и те ушли в деревню. Вернулись они, неся на головах огромные кувшины с пенным пивом. Праздник на берегу продолжался несколько дней, но, наконец, након-то подошел к Таити. — Я много прошел с тобой, о старик, который больше не старик, — сказал он. И это было хорошо, особенно сражение. Но здесь наша общая дорога кончается. Ты возвращаешься к своему народу, а я должен остаться со своим. Понимаю. Ты нашел хорошую женщину, которая понимает тебя, и хочешь увидеть своих сыновей, которые вырастут такими же высокими. Возможно, они научатся владеть копьем не хуже отца. Это верно. Отец, увидевший старость, но ставший моложе меня, — А как вы без меня найдете дорогу через большие болота? Выбери из твоего племени двух молодых мужчин, тех лет, каких был ты, когда мы встретились. Они жаждут боев и приключений. Отправь их с нами показывать дорогу. Показывать путь через большой суат Наконта выбрал двух своих племянников. Таита осмотрел их. Они очень молоды, сумеют найти проходы. — Сумеет ли младенец найти грудь матери? — На Наконт рассмеялся. — Теперь иди. — Старее, я буду вспоминать тебя и всегда с удовольствием. — Возьми из корабельных запасов столько бус, чтобы купить 500 голов скота. Шеллуки измеряют богатство тем, сколько у человека скота и сколько сыновей он вырастил. И еще сотню бронзовых наконечников стрел чтобы твои сыновья были хорошо вооружены. Благодарю тебя, Эфен, твою женщину с волосами, словно солнце, пляшущее в водах Нила». Имбали и Эфен обнялись. Обе заплакали. на конта и Имбали бежали вслед за флотилией по берегу, держась наравне с лодками. Они махали руками, плясали и выкрикивали слова прощания. Наконец они остановились, Таит и Фен стояли на корме и смотрели, как их фигуры уменьшаются удаляясь.